Но продолжим наше объективное и беспристрастное рассмотрение природы. Когда я убиваю какое-нибудь животное, будет ли это собака, птица, лягушка, даже только насекомое, то, собственно говоря, немыслимо, чтобы это существо, или лучше, та первоначальная сила, благодаря которой такое удивительное существо еще за минуту перед тем было в полном расцвете своей энергии и жизни, чтобы эта сила обратилась в ничто из-за моего злого, или легкомысленного поступка. А с другой стороны, невозможно, чтобы миллионы самых различных животных, которые всякое мгновение в бесконечном разнообразии вступают в жизнь, наполненные силой и, и стремительностью, невозможно, чтобы они до акта своего рождения не были ничем и от ничего дошли до некоторого абсолютного начала. И вот, когда я вижу, что подобным образом одно существо исчезает у меня из виду неведомо куда, А другое существо появляется неведомо откуда, и когда оба они при этом имеют еще один и тот же вид, одну и ту же сущность, один и тот же характер, но только не одну и ту же материю, которую они ищут при жизни, своей беспрестанно сбрасывают себя и обновляют, то предположение, что то, что исчезает, и то, что является на его место, есть одно и то же существо, которое испытало лишь небольшое изменение. и обновления формы своего бытия, и что, следовательно, смерть для рода, то же, что сон для индивидуума. Это предположение, говорю я, поистине так напрашивается само собою, что невозможно не принять его. Если, как это неоднократно повторялось, сравнение выводов какой-нибудь системы с показаниями здравого человеческого рассудка должно служить пробным камнем ее истинности, то я желал бы, чтобы приверженцы мировоззрения унаследованного дакантовскими эклектиками от Декарта, да и теперь еще господствующего среди значительного числа образованных людей в Европе, чтобы приверженцы этого мировоззрения испытали его на указанном пробном камне. Всегда и повсюду истинной эмблемой природы является круг, потому что он — схема возвратного движения, а движение — это действительно самая общая форма в природе, которой последняя пользуется везде. начиная от движения небесных созвездий и кончая смертью и возникновением органических существ и которая одна в беспрерывном потоке времени его содержимого делает возможным некоторое устойчивое бытие, то есть природу. Вглядитесь осенью в маленький мир насекомых. Посмотрите, как одно готовит себе ложе для того, чтобы заснуть долгим оцепенелым сном зимы, как другое. Заволакивается в паутину для того, чтобы перезимовать в виде куколки, и затем весной проснуться молодым и более совершенным. Как наконец большинство из них, думая найти себе покой в объятиях смерти, заботливо предстраивают удобный уголок для своего яйца, чтобы в последствии выйти из него обновленными. Посмотрите на это и убедитесь, что и здесь природа вещает свое великое учение об immortality. Учение, которое должно показать нам, что между сном и смертью нет радикального различия, что смерть столь же безопасна для бытия, как и сон. Заботливость, с какой насекомый устраивает ячейку или ямочку, или гнездышко, кладет туда свое яйцо вместе с кормом для личинки, которая появляется оттуда будущей весной, а затем спокойно умирает. Это заботливость. Совершенно подобно той, с какой у человека в вечеру приготовляет себе платье и завтрак для следующего утра, а затем спокойно идет спать. Этого совершенно не могло бы быть, если бы насекомое, которое умирает осенью, не было бы само по себе в своем действительном существе столь же тождественно с насекомым, которое родится весною, как человек, идущий спать, тождествен с человеком, который встает поутру. Если руководствуясь этими соображениями мы вернемся к самим себе и к нашему человеческому роду и устремим свои взоры вперед в отдаленное будущее, если мы попытаемся вообразить себе грядущее поколение в чуждой оболочке их обычаев и одежд и вдруг спросим себя, откуда же придут все эти существа, где они теперь, где то обильная лона череватого мира миништо, которая пока не скрывает и в себе эти грядущие поколения, то на подобные вопросы. Не последует ли из улыбающихся уст такой правдивый ответ? Где эти существа? Да где же иначе, как не там, где только и было всегда, будет реальное, в настоящем моего содержании, то есть в тебе, ослепленный вопрошатель, в этом неведении собственного существа ты подобен листу на дереве, который осенью Увидая и опадая, сетует на свою гибель и не хочет искать утешения в надежде на свежую зелень, которая весною оденет дерево. Нет, он ропщет и вопиет. Это буду уже не я, это будут совсем другие листья. О, глупый лист, куда же ты думаешь уйти, и откуда могут явиться другие листья? Где-то ничто, пости которого ты боишься, познай же свое собственное существо, ведь это именно оно столь исполнено жаждой бытия. Познай его во внутренней, таинственной, зиждительной силе дерево, которое, будучи едина и торжественна во всех поколениях листьев, никогда не бывает доступна возникновению и гибели. Но ведь листьям древесным подобны сыны человеков. Заснет ли та муха, которая теперь жужжит надо мною, в вечеру, а утром снова будет жужжать, если же она вечером умрет и весною зажужжит другая муха, возникшая из ее яйца? Это в сущности одно и то же, поэтому и наше значение, которое представляет себе эти два явления совершенно различными, не безусловно, а относительно. Это знание явления, а не вещи в себе. Муха возвратится поутру, Муха возвратится весной. Чем отличается для нее зима от ночи? Физиология бурдаха мы читаем. До десяти часов утра еще не видать ни одной инфузории, а в двенадцать часов ими кишит уже вся вода. Вечером они умирают, а на следующее утро являются другие. Так все живет лишь одном мгновение и спешит на встречу смерти. Растения и насекомые умирают вместе с летом, животные и человек. Существуют недолго. Смерть косит неустанно. И тем не менее, словно бы участь мира была иная. В каждую минуту все находится на своем месте. Все на лицо. Как будто бы ничего не умирало и не умирает. Каждый миг зеленеет и цветет растение. Жужжит насекомое. Сияет молодостью человек и животное. И каждое лето опять перед нами черешни, которые мы уже едали тысячу раз. И народы продолжают существовать как бессмертные индивидуумы, хотя порою они и меняют свои имена. Даже все их дела, стремления и страдания, всегда одни и те же, несмотря на то, что история и делает вид, будто она всякий раз повествует нечто другое. На самом деле история — это калейдоскоп, который при каждом повороте дает новую конфигурацию, хотя в сущности перед глазами у нас всегда проходит одно и то же. Таким образом, ничто не вторгается в наше сознание с такой неодолимой силой, как мысль, что возникновение и уничтожение не затрагивает действительность сущности вещей, что последнее для них недоступно, то есть нетленно, и что поэтому все, водящее жизни, действительно и продолжает жить без конца. И вот почему в каждый данный момент сполна находятся на лицо все породы животных от мухи. И до слона. Они возобновлялись уже тысячи раз и при этом остались те же. Они не знают о других себе подобных существах, которые жили до них, которые будут жить после них. То, что существует всегда, это род и сознание его, нетленности и своего тяжества с ним спокойно живут индивидуумы. Воля к жизни является себя в бесконечном настоящем, ибо последняя форма жизни рода, который поэтому. никогда не стареет, а пребывает в вечной юности. Смерть для него — то же, что сон для индивидуума, или что для глаз — мигание, по отсутствию которого узнает индусских богов, когда они появляются в человеческом облике. Как с наступлением ночи мир исчезает, но при этом ни на одно мгновение не перестает существовать, так смерть на вид уносит людей и животных, но при этом столь же незыблемо остается, и их действительное существо. А теперь представьте себе эту смену рождения и смерти в бесконечно быстром круговороте. И вы увидите пред собой устойчивую объективацию воли, неизменные идеи существ, непоколебимые как радуга над водопадом. Это бессмертие во времени. Благодаря ему, вопреки тысячелетиям смерти и длиннее, еще ничего не погибло, ни один атом материи, и еще того меньше, ни одна доля той внутренней сущности, которая является нам в качестве природы. Поэтому в каждое мгновение нам можно радостно воскликнуть на зло времени, смерти и тлению мы все еще вместе живем. Разве не следовало бы исключить отсюда того, кто хоть раз от всей души сказал об этой игре «Я больше не хочу». Но здесь еще не место толковать об этом. Зато надлежит здесь обратить внимание на то, что муки рождения и горечь смерти представляют собой два неизменных условия, при которых воля к жизни пребывает в своей объективации, то есть благодаря которым наше внутреннее существо, возвышаясь над потоком времени и смертью поколений, вкушает бесперерывное настоящее и наслаждается плодами утверждения воли к жизни.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 То есть для услуг некоторому индивидуальному и временному проявлению воли. Угаша из книги "Мир как воля и представления", том второй, глава сорок первая. Ужасы смерти. Главным образом здесь ждёт сенатоиллюзии, что с нею я исчезает, а мир остается. На самом же деле верно скорее противоположное: исчезает мир, а сокровенное ядро. Я Носитель и создатель того субъекта, в чьем представлении мир только и имеет свое существование, остается. Вместе с мозгом погибает интеллект, а с ним и объективный мир, его простое представление. То, что в других мозгах как и прежде будет жить и волноваться, подобный же мир – это для исчезающего интеллекта безразлично. Если бы поэтому истинная реальность лежала не в воле я. Если бы за границей смерти простиралось неморальное бытие, то ввиду того, что интеллект, а с ним и его мир, погаснет, сущность вещей вообще была бы ничем иным, как бесконечной сменой мимолетных и мрачных сновидений без всякой взаимной связи. Ибо неизменное пребывание бессознательной природы находится только в представлении времени у природы познающей, и, следовательно, все тогда было бы некий, мировой дух без цели и смысла, грезящий по большей части мрачные и тяжелые сны. И поэтому, когда индивидуум чувствует страх смерти, то перед нами, собственно говоря, раскрывается странное и даже смеходостойное зрелище. Владыка миров, который все наполняет своим существом и благодаря которому только и существует все, что есть. Этот владыка трепещет и боится погибнуть, Погрузиться в бездну вечного ничто, между тем, как в действительности все полное им, и нет такого места, где бы его не было, нет существа, в котором бы он не жил, ибо не бытие является носителем бытия. И тем не менее, это он трепещет в индивидуме, который страждит страхом смерти, ибо он одержим той рождаемой принципом индивидуацией иллюзией, будто его жизнь. ограничена жизнью теперь умирающего существа. Эта иллюзия входит в то тяжелое сновидение, которое он грезит, как воля к жизни. Но можно было сказать умирающему, ты перестаешь быть чем-то таким, чем лучше было бы тебе никогда и не становиться. Если в человеке не наступило отрицание воли к жизни, то смерть оставляет после него зародыш и зерно совершенно иного бытия, в котором возрождается новый индивидуум, таким свежим и первозданным, что он сам предается о себе, удивленному размышлению. Отсюда мечтательные и задумчивые порывы благородных юношей в ту пору, когда это свежее сознание достигает своего расцвета, что для индивидуума сон, то для воли, как вещей в себе, смерть. Воля не выдержала бы. не могла бы в течение целой бесконечности переносить все ту сутолоку и страдания без истинного выигрыша для себя, если бы у нее сохранились при этом воспоминания и индивидуальность. Она отбрасывает их. В этом ее лета, и освеженная этим сном смерти, наделенная другим интеллектом, она опять является в виде нового существа. К новым берегам зовет нас новая заря. Как утверждающая себя воля к жизни, человек имеет корни своего бытия в роде. Вследствие этого, смерть — только утрата одной индивидуальности и обличение в другую, то есть изменение индивидуальности, совершаемое под исключительным руководством собственной воли человека. Ибо только в последней лежит та вечная сила, которая могла дать ему бытие и я, но которая, в силу его свойства, не в состоянии удержать их за ним. Смерть — это безумие, которое поддерживает сущность каждого, эссенция, в его притязании на существование, экзистенцию. Это раскрывающее противоречие, заложенное во всяком индивидуальном бытии. Все то, чему начало было, достойно, чтобы оно уплыло. Гёте, Фауст. И все-таки в распоряжении этой самой силы, то есть воли, Находится бесконечное число подобных же существования сухих я, которые однако будут столь же ничтожны и приходящи. А так как всякое я имеет свое особое сознание, то для последнего как такового это бесконечное число других я ничем не отличается от я единственного. С этой точки зрения для меня представляется неслучайностью, что вечность одновременно означает и отдельный человеческий век. и бесконечное время. Уже отсюда можно видеть, хоть и не ясно, что сами по себе и в своем конечном основании и то, и другое составляют одно, и что поэтому, собственно говоря, безразлично, существую ли я только в течение отмеренного мне века или в бесконечности времени. Но, разумеется, все то, о чем я выше говорил, мы не можем представить себе совершенно без помощи понятия времени, а между тем они должны быть устранены. Когда речь идет о А вещи в себе, но одним из непреодолимых ограничений нашего интеллекта является то, что он никогда не может вполне отрешиться от этой первой и самой непосредственной формы всех своих представлений времени и оперировать без нее. От того мы бесспорно приходим к различию, что время, как форма, распространяется не на всю душу, познающее существо остается неизменным, а только на волю, благодаря чему. И отпадает здесь много несообразностей, свойственных учению о метампсихозе. Кроме того, от обычной веры в метампсихоз настоящее отличается сознанием того, что форма времени является здесь лишь в качестве неизбежного приспособления к ограниченности нашего интеллекта. Воля человека сама по себе индивидуальная, в смерти разлучается с интеллектом и затем получает в новом рождении. Новый интеллект, благодаря которому она становится новым существом, не сохраняющим никакого воспоминания о своем прежнем бытии, ибо интеллект, который один только и обладает способностью воспоминаний, представляет собой усмертную часть или форму, между тем как воля – часть вечная, субстанция. Эти постоянные возрождения образуют собой череду жизненных снов, которые грезятся воли. себе неразрушимой, пока она, умудренная и исправленная такой обильной смены разнородного познания в постоянно новых и новых формах, не уничтожит сама себя. С этим воззрением согласуется и подлинное, так сказать, эзотерическое учение буддизма. Оно исповедует не метим психоз, а своеобразную зиждующуюся на моральной основе полингиносию, которую оно развивает и объясняет с большим глубокомыслем.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 И при том из разных частей последних. И тем не менее не может существовать физическая причинная связь между моей преждевременной смертью и плодовитостью чужого брачного ложа, или наоборот. Итак, метафизическая выступает здесь самым неоспоримым и поразительным образом как непосредственное основание для объяснения феноменов физических.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 Показать мост между ними – это было бы, конечно, решением великой загадки. Высказанную здесь великую истину никогда все целое не отвергали, хотя и не могли свести к ее точному и правильному смыслу. На последний бросает свет только учение о примате и метафизической сущности воли и о производной чисто органической природе интеллекта. Мы видим именно, что учение митем психозе которая ведет свое начало от самой древней и самой благородной эпохи человеческого рода, всегда было распространено на земле и было верой огромного большинства людей и даже догматом всех религий, за исключением иудейской и двух ее отпрысков. Но тоньше всего и ближе всего к истине оно, как я упомянул, в буддизме. Итак. Если христиане уповают на свидание с ближними в ином мире, где люди встретятся между собою во всей полноте своей личности и тотчас же узнают друг друга, то в остальных религиях это свидание происходит уже и теперь, но только инкогнито. Именно в кругообороте рождений и в силу метемпсихоза или полингенезии те лица, которые стоят ныне в близком общении или соприкосновении с нами и возродятся вместе с нами, при ближайшем рождении, и будут иметь те же или, по крайней мере, аналогичные отношения и чувства к нам, что и теперь. Все равно дружественные или враждебные. Конечно, воспризнание себя и других ограничивается здесь смутным чувством, каким-то восприниманием, которое никогда не может быть доведено до полной отчетливости и теряется в бесконечной дали. Только сам Будда имеет то преимущество, что он ясно помнит свое, и других прежние рождения, как это описано в Етаке. И поистине, когда в счастливые минуты мы чисто объективными глазами смотрим на дела и пробуждение людей в их реальности, то невольно возникает у нас интуитивное убеждение, что не только в идеях платоновых всегда есть и будет одно и то же, но что и современное поколение в своем подлинном ядре непосредственно и substantiально тожественно с каждым из предшествовавших ему поколений. Вопрос сводится лишь к тому, в чем состоит это ядро, ответ который дает на это мое учение известен. Интуитивное убеждение, о котором я только что упомянул, вероятно возникает у нас от того, что очки времени и пространства, все представляющие во множественном виде, на мгновение теряют свою силу. Смерть — мучительное разрешение того узла, который сладострастно завязало деторождение. Смерть — извне проникающее насильственное разрушение основной ошибки. человеческого существа. Великое разочарование. Мы в основе своей нечто такое, чему бы не следовало быть, от того мы и перестаем быть. Игноризм заключается, собственно, в том, что человек ограничивает всю реальность своей собственной личностью, полагая, что он существует только в ней, а не в других личностях. Смерть открывает ему глаза, уничтожая его личность, впредь сущность человека, которую представляет собой его воля. будет пребывать только в других индивидуумах. Интеллект же его, который относился лишь к явлению, то есть к миру, как представлению, и был не более как формой внешнего мира, будет и продолжать свое существование тоже в представлении, то есть в объективном бытии вещей как таковом, следовательно, только в бытии внешнего мира, который существовал и до сих пор. Таким образом, с момента смерти Все человеческое я живет лишь в том, что оно до сих пор считало не я, ибо различие между внешним и внутренним отныне исчезает. Мы припоминаем здесь, что лучший человек тот, кто делает наименьшую разницу между собой и другими, не видит в них абсолютного не я, между тем, как для дурного человека эта разница велика, даже огромна, и вот согласно сказанному выше именно эта разница. и определяет ту степень, в которой смерть может быть рассматриваема как уничтожение человека. Если же исходить из того, что разница между «вне меня» и «во мне» как пространственная коренится только в явлении, а не в вещи в себе, и значит, не абсолютно реально то в лагере собственной индивидуальности, мы будем видеть лишь утрату явления, то есть утрату, только мнимую. Как нереально в эмпирическом сознании указанная разница — Все-таки с точки зрения метафизическое выражение: я погибаю, но мир остается; и мир погибает, но я остаюсь в основе своей, собственно говоря, неразличны. И кроме того, смерть великий повод к тому, чтобы мы прекратили свое существование в качестве я, благо тем, кто этим поводом воспользуется. При жизни воля человека лишена свободы. Все его поступки, влекомые цепью мотивов, неизбежно совершаются на основе его неизменного характера. Между тем всякий хранит в себе воспоминания о многом, что он сделал и в чем он недоволен собой. Но если бы он и вечно жил, то в силу этой неизменности характера он вечно бы и поступал таким же точно образом. Оттого он должен перестать быть тем, что он есть, для того чтобы из зародыша своего существа он мог возродиться как нечто другое и новое. И смерть разрывает эти узы, воля опять становится свободной, ибо не в ней, а в действии лежит свобода. Расторгается узел сердца, разрешаются все сомнения, и дела его рассеиваются. Таково одно весьма знаменитое изречение Вед, которое часто повторяют все видантисты. Смерть — это миг освобождения от односторонности индивидуальной формы, которая не составляет сокровенного ядра нашего существа, а скорее... является своего рода извращением его. Истинная, изначальная свобода опять наступает в этот миг, и поэтому в указанном смысле можно сказать на него, как на общее восстановление порядка. Тихо и спокойно бывает обыкновенно смерть всякого доброго человека, но умирать добровольно, умирать охотно. Умирать радостно – это преимущество человека, который отверг и отринул волю к жизни, ибо лишь такой человек действительно а неприторно хочет умереть. От того ему не нужно. Он не требует бесконечного посмертного существования своей личности. Он охотно поступает с жизнью, которую мы знаем. То, что он получает замен от нее в наших глазах, ничто, ибо наше существование сравнительно с тем, что ждет его, ничто. Буддизм называет это жаждущееся нами ничто нирваной, то есть угасшим.